Глава 12. Посвящение Уруксина С трепетом Уруксин вошел в высокие ворота Храма Мудрости. Он и раньше видел это строение. Работая у мастера Ашура, Уруксин часто проходил мимо, потому что Храм Мудрости стоял по дороге к глиняным карьерам. Но за храмовыми воротами Уруксин оказался впервые. Здание храма поразило его. Оно было одноэтажным, но очень высоким. Стены его были покрыты белыми глазированными табличками, на которых были выбиты клинописные знаки. Уруксин по привычке стал читать эти тексты. Они говорили о богатстве и свободе о том, что нужно разумно распоряжаться своими средствами, будь то деньги, здоровье или время. Уруксин был так поглощен чтением, что не заметил, что позади него стоят какие-то люди. Когда он обернулся, его глазам предстало странное и удивительное зрелище. Двенадцать юношей в белых туниках с кожаными повязками на головах Стояли полукругом во дворе храма. В руках у некоторых были зажженные факелы. Другие держали глиняные таблички и палочки. Третьи держали на свирели. Как только Уроксин встал перед ними, вперед вышел человек зрелых лет с сединой в бороде. Он был одет в коричневую тогу подпоясанную лазурным кушаком. На голове у него была повязка того же небесного цвета. В этом человеке Уруксин с радостью узнал Эгила, царского эконома и своего близкого друга. — Многой мудрости и долгих лет тебе, Уруксин, сын Акада! — приветствовал ИГИЛ, бывшего звездочета и старшего жреца. Здравствуй, Игил! — откликнулся Уруксин. — Неожиданно мне видеть тебя здесь, но я не могу передать, как рад встретиться с тобой. Особенно в этот день скорби и больших перемен в моей судьбе. — Не печалься об уходе блаженного акада, сказал Игил. — Он всегда останется с нами. Мы верим, что дух его жив и всегда будет освещать своды Храма Мудрости. Тем более, что он завещал похоронить его здесь, под изваянием бога Набу. В подвалах храма уже приготовлен склеп. И завтра, после скромной церемонии, мы погребем прах первого наставника там, где он пожелал упокоиться. А ты, став новым наставником, будешь всегда ощущать поддержку и слышать мудрость старого Акада который стал твоим духовным отцом. Недаром я назвал тебя его сыном. Благодарю тебя за эти утешительные слова, сердечно произнес Уруксин. Но что надлежит мне делать сейчас? Мы проведем тебя в храм, где все готово к церемонии посвящения. Входи, Уруксин. Эгил указал рукой на вход в храм. Уруксин вошел под своды храма в сопровождении юношей в белых одеждах. Как только Уруксин переступил порог, свирельщики заиграли медленную и дивную мелодию. Уруксин увидел, что храм полон народа. Здесь были многие знакомые Уруксину люди, в том числе и мастер Ашур с лучшими подмастерьями. Все они, как догадался Уруксин, пришли сюда за знаниями. И он должен был их учить. У восточной стороны в нише стояло изваяние бога Набу. Под ним был установлен деревянный стул с голубой бархатной подушечкой. Уруксина подвели к этому стулу и усадили. Свирельщики замолкли, юноши выстроились в ряд. Шесть по правую руку, шесть по левую. Эгил взял из рук подошедшего раба серебряный поднос, на котором лежала свежая плитка из сырой глины и тростниковое стело. — Три слова ты должен начертать здесь, Уруксин, — торжественно возгласил Эгил. — Бери стело. Уруксин повиновался. Первое слово — готовность продиктовал ИГИЛ. Уруксин начертал знаки, обозначающие это слово. «Второе слово — время», — отчетливо произнес ИГИЛ. Уруксин начертал, что было сказано. «Третье слово — молитва», — завершил царский эконом. Красивым почерком, без единой кривой линии по помарки Уруксин начертал и это слово. После чего серебряный поднос снова отдали мальчику-рабу. «Эти три слова — твоя присяга, наставник Уруксин», — продолжал Эгил. «Слово «готовность» означает, что ты должен всякий день готовить себя к тому, чтобы постигать новую мудрость и делиться тем, что узнал. Слово «время» призывает тебя быть терпеливым и со смиренной настойчивостью прививать своим ученикам тайны благоденствия. Ведь ты будешь учить людей, как ученых, так и самых простых, которым нужно будет объяснять самые азы науки счастья. Дай им время для усвоения знаний. Также дай время и себе». Если что-то у тебя не будет получаться поначалу, принимай и себя в качестве ученика. Наставником никто не рождается. Тебе придется учиться наставничеству каждый день до конца твоей жизни. Эгилу молк, словно собираясь с духом. И последнее слово, самое важное — молитва. Это означает, что вся жизнь твоя отныне будет молитвой к Богу, которого мы почитаем больше, чем всех иных богов. Набу — Бог мудрости, Бог науки, Бог разума и здравомыслия. Этот Бог открывает человеку не только ученые знания. Набу учит каждого, кто поклоняется ему, читать знаки, начертанные на его собственном сердце. Эти знаки говорят о том пути, на котором человек может встретить свое счастье и благоденствие и обрести истинную свободу. И каждое твое слово, произнесенное здесь, каждая мысль должна быть молитвой к мудрому Богу Набу. Ведь и тебе предстоит научиться читать свое сердце, и сердца всех людей, что придут к тебе за знаниями. Итак, ты начертал свою присягу, наставник Уруксин. Теперь приступай к своему служению. Здесь собрались люди, которые хотят узнать о том, как ты обрел свой путь радости, свободы и богатства». С этими словами Эгил отошел от Уруксина. Сверельщики и юноши с факелами – Степенно покинули помост, на котором сидел уруксин. Новый наставник храма мудрости остался один на один со своими учениками, а их было около пятидесяти человек, и все они ждали его наставления. Уруксин делится секретами богатства. Драгоценные друзья «Почтенные жители Вавилона, свободные граждане и те, кто пока еще находится в рабском состоянии», — так начал свою речь Уруксин. «Блаженный Акад, величайший из мудрецов, живших когда-либо в дворечии, облег меня высочайшим доверием и отдал под мое начало храм мудрости, которому не было равных на свете». По моему скромному праву я должен признать себя недостойным этого места. Но по моей безмерной любви к Учителю и преклонению перед его божественной мудростью я не стану этого делать. Акад обладал пророческим даром и видел то, чего не видели другие. Верю, что и во мне он пророчески увидел задатки которые смогут развиться в крепкое умение. Я обещаю, что весь свой сердечный жар и душевные силы отдам храму мудрости и тем, кто входит под его своды. Уруксин встал и поклонился всем присутствующим. В свою очередь, жители Вавилона встали со своих кресел и тоже поклонились Уруксину, признавая его право Быть наставником. Мой дорогой друг Агил, который, как я понял, исправляет роль эконома и в Храме Мудрости, попросил меня сейчас же дать вам наставление и поделиться секретами богатства. Но я не могу с вами делиться ничем иным, кроме как тем, что слышал своими ушами и пережил в своей собственной жизни. Я родился серебряной чашей в колыбели и до времени совершеннолетия не знал ни в чем нужды. Но когда я стал женихом, когда просватали за меня красавицу Вавилоненку Небаду, несчастье поразило оба наших семейства, мое и моей невесты. Мы были разорены, и казалось, что солнце моего счастья закатилось навсегда». Однако благая судьба, в которой я теперь ясно вижу волю Бога Мудрости Набу, свела меня с мудрецом Акадом, самым богатым человеком Вавилона. Он не только помог мне деньгами, но и повел по пути, на котором я обрел богатство, счастье и душевный покой. Именно об этом пути я и хочу вам поведать, друзья мои. Я думаю, что каждый из вас сумеет извлечь урок из того, что со мной случилось на этом пути. Я поведаю вам о шести секретах богатства ровно столько открыл мне старый мудрец Акад. Он говорил, что всего есть двенадцать секретов, и шесть остальных я должен раздобыть сам. В этом я... Очень рассчитываю на вашу помощь, друзья. Но прежде выслушайте мою историю. Уруксин начал свой рассказ о том, как он стал учеником клинописца. Слушатели то внимали ему безмолвно, жадно впитывая каждое слово, то начинали задавать вопросы, а то и жарко спорить. Время от времени... Уруксин обращался к своим друзьям, тем, кто повстречался ему на пути, у кого ему довелось учиться и с кем рядом он проводил свои дни. Мастер Ашур и его подмастерья поднимались на возвышение и дополняли рассказ Уруксина живыми и яркими подробностями. Все это вызывало удивление и восторг. Кто бы мог подумать? что в обычной клинописной мастерской можно познать самые сокровенные тайны жизни, приносящие процветание и счастье. После того, как Уруксин кончил свою речь, многие слушатели выразили желание поступить в ученичество к мастеру Ашуру, стать учениками клинописца. Старый мастер поначалу растерялся, потому что его небольшая мастерская — не смогла бы вместить всех желающих. «Друзья, ваше стремление к линописной науке достойно всяческих похвал», — сказал Уруксин. «Однако давайте помнить о том, что многоуважаемый мастер Ашур занимается клинописью не для развлечения. Это его работа, дело, которое его кормит. Такое множество учеников будут очень мешать делу. Но не печальтесь, мы устроим клинописную мастерскую прямо в храме. И если мастер Ашур согласится, то пусть каждый из его подмастерьев раз в неделю приходит сюда и дает уроки клинописи. Я тоже приму в этом участие, потому что, говорю это не без гордости, овладел этим искусством в совершенстве. Эти слова были встречены радостными выкриками и хлопками в ладоши. Жителям Вавилона очень понравилась идея обучаться клинописи прямо в Храме Мудрости. «Однако и я прошу у вас помощи», — продолжал Уруксин. «Я уже сказал, что старый Акад открыл мне шесть секретов богатства. И эти секреты я буду открывать вам день за днем но другие шесть я должен разыскать самостоятельно, и в этом я рассчитываю на ваше содействие». «Говори, Уруксин, что нужно делать?» — послышались возгласы из зала. «Я уже сказал вам, что мудрый Акад заставил меня учиться клинописи так, как в старину обучали мальчиков. Я переписывал пословицы которые пережили века и до сих пор в ходу у жителей Вавилона. И я не вижу другого источника, где мог бы найти остальные шесть премудростей. Поэтому, уважаемые мои ученики, я прошу вас, приносите мне поговорки, которые знаете сами и которые слышите от родственников, друзей и просто случайных собеседников». Я буду размышлять над этими пословицами и постараюсь обнаружить остальные шесть секретов богатства. Каждый день я буду уделять один час тому, чтобы записывать все, что вы мне поведаете. А теперь я думаю, что нам пора расходиться. День на исходе, а завтра нас ждет печальное и торжественное событие. Мы должны упокоить прах первого наставника храма мудрости там, где он пожелал остаться навечно.